Несмотря на всё это, ему удалось очаровать одну из самых красивых и умных девушек в округе, Натали де Ло Гаравенту, по прозвищу Долли, то есть куколка. В день святого Валентина 1914 года влюблённые тайно обвенчались. В Джерси-Сити, поскольку родители Долли были категорически против союза их дочери с неграмотным боксёром. Единственный сын Тонни и Долли Синатри, названный Фрэнсис Альберт, родился 12 декабря 1915 года. Говорят, ребёнок был таким крупным, что пришлось накладывать щипцы, оставившие на личике мальчика заметный след.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 Долли удалось пристроить сына курьером в редакцию местной газеты The Jersey Observer. Работа в редакции так впечатлила мальчика, что тот возмечтал стать репортёром. Однако редактор доходчиво объяснил Фрэнки, что ему, мягко говоря, не хватает образования. Тот не обиделся и немедленно поступил в школу секретарей, где выучился машинописи и стенографии. Скоро мечта сбылась. Его спортивные репортажи о Френке, верный сын своего отца, был заядлым посетителем боксёрских матчей, стали появляться на страницах газеты. Однако у Френка было ещё одно увлечение. Он с детства любил петь. Уже с 13 лет он выступал по местным барам с популярными песнями, аккомпанируя себе на акулеле, маленькой гавайской гитаре.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 The Three Flashes, которые отныне стали называться The Hoboken Four. Поначалу сенатро воспринимали как обузу, однако вскоре квартет во многом благодаря его голосу и обаянию выиграл радиоконкурс молодых талантов Major Bowles and Otto Howard, наградой в котором было полугодовое турне по стране и выступления на радио. Гастроли прошли с неожиданным успехом, но едва тур закончился, Фрэнк распрощался с группой и вернулся в Хабокен. Долли устроила звезду радиошоу в дорогой ресторан в Нью-Джерси, где Фрэнк за 15 долларов в неделю пел, развлекал публику разговорами и комедийными сценками.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 Фрэнк никогда не был примерным семьянином, он редко бывал дома, почти не общался с детьми и к тому же был искренне убеждён, что если поклонницы сами прыгают к нему в постель, этим обязательно надо воспользоваться. А поклонниц у него становилось всё больше. Летом 1939 года синатру услышал продюсер и джазовый трубач Гарри Джеймс, который собирал свой джаз-бэнд. Он предложил Френку годовой контракт на 65 долларов в неделю, и тот с радостью согласился. С Джеймсом Сенатором сделал свою первую коммерческую запись From the Bottom of My Heart. Было продано 8.000 экземпляров, и сейчас тираж является библиографической редкостью. И имя Сенаторы даже не было указано на обложке. Через несколько лет, когда он стал уже по-настоящему знаменит,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 Тот решил отпустить певца. За это сенатор был благодарен ему до конца жизни. Он тот человек, благодаря которому всё это стало возможным, скажет он много лет спустя, имея в виду свою оглушительную карьеру. Участие в ансамбле Дорси стало тем трамплином, который быстро привёл сенатора к славе. Впервые он выступил с ансамблем в январе 1940 года, а всего через пару месяцев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 На репетициях почти без отдыха. Зато уже летом одна из его песен 3 месяца возглавляла американские чарты. За душевное манеры исполнения, обаятельный бархатный голос и репертуар, состоящий из красивых романтичных песен, пришлись как нельзя кстати для предвоенной Америки. Вскоре сенатор стал настоящим идолом. В то время как большинство певцов работали для зрелой аудитории, Фрэнка слушал в основном молодежь. Юные девушки, так называемые «бобби сокерс», носившие короткие юбки и закатанные носки, буквально осаждали сенатору. Каждая мечтала прикоснуться к нему, а его одежду просто рвали на части. Клочки поклонницы разбирали на память. Пять тысяч девушек дрались за возможность хотя бы взглянуть,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 В 1941 году Синатра был признан певцом года. Он сместил с пьедестала своего кумира Бинга Кросби и удерживал это звание несколько лет подряд. Успех опленил его. Он решил оставить Дорси и начать сольную карьеру. Однако по контракту, который наивный Синатра подписал у Дорси, тому полагалось пожизненно треть всех доходов от творчества Синатры. Эти кабальные условия сильно повредили их отношениям. Говорят, чтобы разорвать контракт с Тинатри потребовалась помощь главарей мафии, с которой он уже в то время начал общаться. Итальянец всегда поможет итальянцу. На самом деле контракт с Тинатри перекупила за огромные по тем временам деньги студия MCA.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 Он купил роскошный дом в Калифорнии и перевёз туда семью. Однако до тех пор, как говорили злые языки, почти перестал там появляться.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 Его продвижение вверх могло остановить разве что военная служба. Сенатора упрявали в конце 1943 года, однако комиссовали из-за повреждённой барабанной перепонки. Последствия всё тех же акушерских щипцов. Впрочем,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 Но даже ФБР, имевшее на певца пухлое дело, не смогло найти никаких доказательств того, что сенат тру признали негодным к службе за взятку. Один из солдат, побывавших на военных концертах сенаторы, вспоминал, что Френк был самым ненавистным человеком в то время. Его ненавидели даже больше, чем Гитлера. Ещё бы. Он вернулся на родину, где зарабатывал кучу денег и к тому же постоянно был окружён красивыми девушками. Однако в этой фразе была лишь доля правды. Записи сенаторы пользовались среди солдат не меньшей популярностью, чем у их оставшихся в США подружек. Он воплощал с собой всё, о чём они мечтали, и за это ему могли простить очень многое. Осень 1944 года была его звёздным часом. В сентябре президент Рузвельт пригласил Френка Синатру на чашку чая в Белый дом, честь, о которой итальянский мальчик из Нью-Джерси не мог и мечтать. В октябре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 Но культуру звукозаписи нельзя спорить. «The Time» писал о нем. Он, безусловно, внешне похож на общепринятый стандарт гангстера образца 1929 года. У него яркие нистовые глаза, в его движениях угадываешь пружинистую сталь, он говорит сквозь зубы. Он одевается в супермодный дизайн. В блеском Джорджа Рафта носит богатые тёмные рубашки и галстуки с белым рисунком. Согласно последним данным, у него были запонки, стоившие примерно 30.000 долларов. Он терпеть не может фотографироваться или появляться на людях без шляпы или иного головного убора, скрывающего отсутствующую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 чтобы потом не пришлось жалеть, что того не успел, этого не попробовал. В то же время сенатор обзавёлся весьма рискованными знакомствами. Сам он позднее говорил, что дружил с ними исключительно потому, что они тоже были уроженцами Италии. Однако спецслужбы утверждали, что это были главы мафии: Сэм Джанкана, Баксио Сигьо, Сальваторе Лучано.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 Бутти Легеров, выпущенный в 1942 году из тюрьмы за сотрудничество, носил при себе портсигар с надписью: "Моему другу Лаки от Фрэнка Синатра". Впрочем, Лучано официально уже не считался гангстером. Слухи о его мафиозных связях были полны газеты. не приводящие однако ни одного доказательства, кроме нескольких случайных фотографий, которые могли быть сделаны и при совершенно невинных обстоятельствах. Неудивительно, что Синатра ненавидел журналистов, а точнее то, что они пишут о нём. На каждой пресс-конференции он устраивал скандал, ругаясь как итальянский сопожник и угрожая побоями неугодным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 Шина терял в рейтингах строчку за строчкой, на его концертах едва собирался полный партер. Балконны, с которых раньше люди чуть не падали от тесноты, оставались полупустыми. Диски раскупались всё хуже. На афише к новому фильму с Джином Кэлли по городу его имя впервые было написано вторым. Фрэнк собрал прекрасную кассу, но Фрэнк был раздавлен. И хотя он по-прежнему постоянно мелькал на радио, а его даже начали приглашать на телевидение, все понимали, что время Синатры подходит к концу. А сам Фрэнк вместо того, чтобы новыми песнями отвоевать потерянные позиции, не нашёл ничего лучшего, как влюбиться. Впервые он увидел красавицу Аву Гарнер.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 то было время безусловных семейных ценностей хотя бы на словах а вся американская пресса единым фронтом ополчилась на аву и фрэнка её называли распутницей разрушительницей семей и непотребной девкой католические общества требовали запретить её фильмы а тех кто всё же стоял в очередях к кинотеатры забрасывали гнилыми помидорами в адрес сенаторы сыпались эпитеты ещё хуже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 Они любили итальянскую еду, секс, виски, боксёрские бои и отсутствие обязательств. Об их эскападах ходили легенды. То они вдвоём носились в открытом автомобиле по ночным улицам, чередуя выстрелы по витринам с поцелуями и выпивкой, то устраивали драку в баре, пока Фрэнк чесал кулаки о какого-то парня, который посмел криво посмотреть на Аву. Она тоже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 Оно закрутило роман с триадором Марио Кабре. Рекламные агенты немедленно ухватились за эту новость и стали во всех газетах расписывать, как красиво Кабре ухаживает за мисс Гарнер. Пусть видит, что Ава больше не заводит романов с женатыми. Фрэнк немедленно бросил всё и помчался в Испанию, где вручил Аве роскошное колье из бриллиантов и изумрудов, как раз к её глазам.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 Я никогда не воспринимала Аву как женщину, которая лишила нас отца. Впервые я увидела её, когда мне было 4 года, и мне показалось, что ей действительно нравится общаться с нами, ведь своих детей у неё не было. Сейчас я понимаю, что они с отцом были созданы друг для друга. Поначалу Нэнси была уверена, что это лишь очередная интрижка. Пройдёт немного времени, Фрэнк подумается, и как раньше снова вернётся к ней.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 Но формальности следовало соблюдать даже ему. Накануне они чуть не разругались. Ава приревновала Френка к какой-то девушке в ресторане и бросила ему в лицо обручальное кольцо с бриллиантом в 6 каратов. А позже он, придя к ней домой извиняться в пылу объяснений, выбросил в окно золотой браслет, подаренный Аве Говардом Хьюзом. Друзьям с трудом удалось примирить их. Наконец, 7 ноября в Филадельфии они всё же стали мужем и женой. Гражданская церемония была весьма скромной, среди гостей преобладали журналисты. В качестве свадебного подарка Фрэнк преподнёс Аве норковые палатин с сапфировыми застёжками, а она ему золотой медальон со своей фотографией.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 Нам было хорошо в постели, но проблемы начинались уже по дороге в душ, признавалась поже Ава. Основным поводом для ссор, хоть и не явным, было то, что Ава была на вершине славы и получала баснословные гонорары, в то время как сам Френк имел лишь то, что осталось от его состояния после развода.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 обречённым весельем искренне и безмерно трогательно, а Зиусвик добавлял. Фрэнк Синатра, который давно уже превратился из эстрадного певца в актёра, знал, что делает. Возможно, в роли Маджо Синатра выразил в себя всю ту боль, разочарование и страх, которые он испытал за последние несколько лет. Помимо множества других наград, картина выиграла 8 из 30 номинаций на Оскара, включая призы за лучший фильм и лучшую режиссуру. Сенатра получил награду Академии за исполнение роли второго плана, Ава Гарнер в том же году, номинированная на роль в Магамбо, проиграла юный Одри Хеберн. Возвращение Сенатра в шоу-бизнес было поистине триумфальным. Его карьера снова пошла в гору. Он не просто вернулся, а вернулся победителем. Он снова смог петь, причём теперь его голос стал более зрелым, глубоким и мужественным. Его постоянно приглашали выступать, сниматься, делать записи, и всё ему удавалось. Он был занят в детективном радиосериале "Рокки Фурчум".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 Young Эд Hurt стал альбомом года, а пластинка Frank Sinatra Sing's for Only the Lonely возглавляла чарты 120 недель. Журнал The Time называл его одним из наиболее замечательных, хильных, драматических, печальных и порой откровенно пугающих личностей, находящихся в поле зрения публики, а The New York Times написала, что за исключением может быть Hugh Hefner. Основатели журнала Playboy никто не мог так воплотить в себе мужской идеал 50-х годов. Синатра снялся в череде прекрасных фильмов, где показал себя великолепным драматическим актёром, обладающим тонким чувством и редкой убедительностью. Сам Синатра особенно оценил свою роль наркомана Френки в картине Человек с золотой рукой, вышедшей на экраны в 1955 году. Самоутвердившись в карьере, сенатор снова вернулся к прежним привычкам. Он стал устраивать вечеринки, на которых было море виски и толпы женщин, от харисток до самой Мерлин Монро, которая отходила от тяжёлого развода с Джо Ди Маджо, в доме сенатора. Газеты с удовольствием писали о его загулах, регулярно публикуя фотографии Френка в компании очередной красотки. А вопираняла всё это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 После ее отъезда он написал песню «I am a fool to want you». Во время записи он смог допеть ее лишь один раз, потом разрыдался и выбежал из студии. Позже он выпросил себе на память статую Авы, сделанную для съемок графини, и установил ее в своем саду. Его друг как-то заметил. Ава научила Фрэнка петь сентиментальные песни о несчастной любви. Она была величайшей любовью его жизни, и он её потерял. Ещё несколько лет они жили параллельными жизнями, не заботявшись официально э развестись. А выжила то в Испании, то в Италии, где у неё были романы с тариадорами и танцорами. Изредка снималась и делала вид, что счастлива. Потеряв её, Фрэнк словно сорвался с цепи. Говорят, в его объятиях побывали Мерлин Манро, Анита Агберг, Грейс Келли, Джуди Гарленд, Ким Новак, жёны политиков и многочисленные старлетки, подозрительно похожие на Аву. Фрэнку просто недоступен оригинал, поэтому он довольствуется бледными копиями, язвила она.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 Он пытался забыть Аву, и обычно у него это получалось, но иногда сенатор бросал всё и прилетал к ней. И хоть оба понимали, что вместе их уже ничего не удерживает, лишь в середине 1957 года они решились наконец расторгнуть брак. Вспоминаю, что после официальной процедуры Фрэнк устроил вечеринку, на которой разорвал любимую фотографию Авы. но уже через несколько минут ползал на полу, собирая обрывки и плача от того, что не может найти одного кусочка. Рассельный, случайно обнаруживший потерявшийся фрагмент, получил в награду золотые часы. В конце 50-х годов Синатра нередко выступал в лас-вегасском казино «The Sands» «Пески». Доли которого он владел. Пески были поистине золотоносными. Прибыли певцам исчислялись цифрами со многими нулями. Он и его друзья, выступавшие с ним в одном шоу, певцы и актёры Дин Мартин, Питер Лоффорд, Сэмми Дэвис и Джо Бишоп, чувствовали себя настоящими королями мира, ведь к их услугам было всё, о чём только можно мечтать.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 был мулатом, а позже и вовсе отменена сегрегация. В 1960 году на экране вышел фильм 11 друзей Оушена, своеобразный дружеский капустник, запечатлевший для истории всю компанию, включая красинные талисманы. Так называли прибившихся к стае женщин Ширли Маклейн и Энжи Дикинсон.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 Все любили жизнь, развлечения, женщин, и всё же не забывали о своём деле. Неудивительно, что когда Кеннеди был избран президентом, они все почувствовали себя причастными к высокой политике. Сенатор даже был приглашён провести банкет в честь инагурации. Он уже мечтал о назначении послом в Италию, однако этим мечтам не суждено было сбыться.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 Планировалось, что в марте 1962 года президент Кеннеди проведёт визит в доме сенатора на Палм-Спрингс. Полщённый певец отремонтировал и перестроил дом и даже оборудовал посадочную площадку для вертолётов, изтратив на всё около 5 миллионов долларов. Однако в последний момент Кеннеди передумал и решил остановиться по соседству у Бинта Крозьбя.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 Известно, что в Колл Невел Лодж Мерлин Монро приезжала за неделю до ее смерти, и оттуда в коме ее доставили прямиком в госпиталь. Говорят, в ночь, когда Мерлин умерла, на ее проигрывателе играла пластинка сенатора. Как бы то ни было, едва ФБР смогло доказать, что Сэм Джакана, глава Чикагского синдиката, был совладельцем Колл Невел Лодж. Поднялись... невероятные бури. Как говорил сам Синатра, в 1963 год был ужасен. У него отозвали лицензию на коулне валодж, и ему пришлось продать свою долю в песках. В ноябре погиб Джон Кеннеди. Для Синатры, который продолжал числить себя среди близких ему людей, хотя бы по духу, это был чудовищный удар. В декабре того же года Неизвестные похитили его сына, Френка Сенатра младшего, и за его жизнь требовали 4 млн долларов. Удивительно, но в один день Сенатре пообещали помочь и генеральный прокурор Роберт Кеннеди и Сэм Джакана. Похитители получили свой выкуп и тут же были задержаны. Даже Жаклин Кеннеди, которая запрещала Сенатре появляться в Белом доме,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 В июле 1966 года он женился на юной Мие Ферро. Ему было 50, а ей 21. Семья Синатры отнеслась к этому союзу весьма неодобрительно, ведь их новоиспечённая мачеха была моложе двух из троих детей Фрэнка.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 Когда она согласилась сыграть роль в Ребекке Розмарин, сенатор настаивал, чтобы она вместо этого снялась с ним в картине Детектив. Ми решительно отказалась. Она уже давно поняла, что быть миссис сенатора ей не нравится. Сенатор привез документы о разводе прямо на съёмочную площадку. Их брак продлился всего год и 4 месяца. Фрэнк вернулся к прежней жизни: записи, киносъёмки, премии, вечеринки, руган с журналистами и преклонение поклонников. Он был вынужден продать пески Global Duh Youzu, из-за чего перестал там выступать, но взамен подписал ещё более выгодный контракт с казино Cadere's Place. Ему на пятки наступали Elvis Presley и The Beatles, но Sinatra по-прежнему был на высоте. Он даже записал альбом современных песен Kicks, разошедшийся тиражом в полмиллиона копий в 1969 году. Астранавты Neil Armstrong, Buzz Aldrin и Michael Collins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 Уже через 2 года он вернулся. Сразу с альбомом и телешоу. Причём оба назывались All Blue Eyes is Back. Мистер голубые глаза вернулся. Говорят, одним из поводов возвращения сенаторы был знаменитый фильм Крёстный отец, вышедший на экраны в 1972 году. В Джонни Фонтейне актёр с помощью мафии получившим вожделённую роль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 кончилось тем, что на одном из приёмов сенатора наорал на Пьюзо и пригрозил как-нибудь его избить, а потом добавил: "Пожалуй, я не буду этого делать из уважения к вашим преклонным годам". Пьюзо был на 5 лет моложе сенатора. Коппола рассказывал, впрочем, что Сенатора мечтал сам сыграть Донна Вито Корлеоне, однако режиссёр видел в этой роли только Марлона Брандо и ни о каком другом слышать не хотел. Злопамятный Сенатор не простил ни Копполу, ни Брандо, с которым когда-то был дружен и даже вместе снимался. В конце концов, это был уже третий раз, когда Брандо получал роль, о которой мечтал Фрэнк Сначала тот сыграл в картине в Порту, затем в ленте Парни и куколки Марлон получил роль, которую хотел исполнить Синатра, и тому пришлось довольствоваться ролью второго плана. И теперь Вито Корлеоне. Синатра называл Брандо самым переоценённым актёром в мире. Он считал, что имеет на такое мнение полное право. Оставшиеся ему годы он провёл относительно спокойно.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 Возраст, как и прежде, не был помехой для фердечных увлечений. В 1975 году сенатора, которому было уже 60, увлёкся знаменитой помелой Черчилль Хейорт, бывшей невесткой Уинстона Черчилля, самой соксопильной англичанкой XX века. И чуть было не женился на ней, однако в последний момент испугался её скандальной славы. Вместо Памеллы он в июне 1976 года сочетался браком с Барбарой Маркс, бывшей супругой знаменитого комика Зеппо Маркса, в прошлом танцовщицей в Варьете. Говорят, Долли Синатра была категорически против, но когда Фрэнк в последний раз слушал свою мать, на бракосочетании присутствовали Рональд Рейган, Керк Дуглас, Грегори Пек и еще несколько знаменитостей, но никто из семьи Синатры.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 прощала все его загулы и грубости однако и её хватка была поистине железной в 1978 году он даже обвенчался с ней предварительно добившись церковного развода с Нэнси газеты иронизировали может фрэнк сделал предложение от которого ватикан не смог отказаться Барбэра ограничивала его общение с детьми и друзьями. Вынесла из дома все фотографии Авы и даже велела убрать её статую, простоявшую в саду 20 лет. Она хотела остаться единственной женщиной в жизни сенатора. Или хотя бы последней.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 Ава Гарднер скончалась в январе 1990 года. По воспоминаниям дочери-сенаторы, когда в новостях сообщили о её смерти, Фрэнк упал на пол и разрыдался. Сенатора организовал похороны, однако сам на них так и не явился. Говорили, он не смог выйти из лимузина, который несколько часов простоял перед входом на кладбище. Его душили слёзы, болело сердце. На венке, который он прислал к её гробу, было написано: "Со всей моей любовью, Фрэнсис". В декабре он с помпой отметил своё 75-летие. Вышло полное собрание его песен в подарочном боксе, целых 7 дисков, разошедшихся полумиллионным тиражом. Он уже давно жил в статусе священного патриарха. Говорить плохо о Синатре считалось дурным тоном, даже о его присловутых связях с мафией старались не упоминать. Годы брали своё. На концертах он забывал слова, и зал подсказывал ему хором, даже в иноязычных странах. Он еле передвигался, плохо выглядел, лишь голубые глаза его были по-прежнему яркими.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 кедры. На следующий день газета The San Francisco Chronicle вышла с некрологом смерти Синатры, повод отпраздновать его жизнь. На льём рюмку поставим пластинку. Фрэнк Синатру похоронили рядом с его родителями на кладбище Desert Memorial Park в городке Cathedral City, недалеко от Palm Springs. На его могиле написана строчка из его песни. The best is yet to come. Лучшее యోప్రి జ్యోతి